Глава третья Верховный главнокомандующий Я никогда не преклонялся силе, но силу, которая была проявлена Красной армией в защите России, я считаю провиденциальной. Бердяев На все вопросы может ответить только время. Еще несколько лет назад мы все о не знали очень мало. Он был похож на мраморное изваяние, освещенное солнцем. Та сторона, что была согрета и обласкана его лучами выдавалась за суть феномена. Другая же, находящаяся в мрачной тени, как бы не существовала вовсе. Но сегодня мы, открывая все новые и новые страницы истории, еще больше убеждаемся, что и солнечная сторона – это лишь видимость. Сталин, подлинный, настоящий, преступный, всегда прятался в тени за статуей, выставленной для всенародного обозрения. Я знаю, это утверждение еще и сегодня вызовет у некоторых негодование и даже гнев. Сорок лет тому назад, видимо, ту же реакцию оно вызвало бы и у меня. Но по мере ознакомления с подлинными документами, материалами, свидетельствами очевидцев, я все больше приходил к убеждению, что даже в той области, где до последнего времени сохранялся мираж величия вождя, никакого гения не было. Меня можно сразу же опровергнуть ссылками на авторитеты, на наших глубоко уважаемых военачальников, написавших свои воспоминания о войне. В целом, в мемуарной литературе Сталин изображается с положительной стороны, хотя внимательный читатель и здесь найдет немало осторожных оговорок, намеков, косвенных свидетельств, указывающих на отсутствие гениальности у верховного главнокомандующего. Ко всем этим вопросам я еще вернусь, а сейчас выскажу два замечания. Авторы военных мемуаров, прошедшие фронтовыми дорогами долгие 1418 дней и ночей войны, Многого о Сталине тогда просто не могли знать. В той системе отношений, которая существовала при Сталине и в значительной степени возродилась в конце 60-х, истина всегда была роскошью, которая дозировалась, урезалась и деформировалась. Но самое главное, что наследники Сталина, даже те, кто не считал себя таковыми, мыслили и поступали по-сталински. Они контролировали воспоминания. Многое просто не могло появиться. Любая книга проходила подлинное чистилище. Нельзя было писать о репрессиях 1937-1939 годов. Нельзя было подвергать сомнению полководческий гений Сталина. Нельзя было обойтись без упоминания особого вклада в достижение победы сначала Хрущева, затем Брежнева, а часто и других их соратников. Любая правда, не вписывающаяся в прокрустово ложе утвержденной схемы, так обрезалась и деформировалась что становилось не похожей на саму себя. По имеющимся свидетельствам, даже Жуков был вынужден сократить часть своей рукописи в результате купюр, сделанных наверху. Как рассказывала вдова главного маршала авиации Новикова, Жуков, находясь на отдыхе в санатории Архангельское незадолго до своей смерти, поделился с ней своим глубоким огорчением в связи с этим обстоятельством. К великому сожалению, даже несчастью, многие прославленные ветераны, оставив нам неоценимые воспоминания, иногда, не по своей вине, были вынуждены говорить в полголоса или же молчать. Тогда время истины еще не пришло. Сталин не был гениальным полководцем, как о том было сообщено миру, в сотнях фолиантов, фильмов, поэм, исследований, заявлений. Я совсем не хочу этим сказать, что он был бездарен. На основании документов и свидетельств я постараюсь доказать, что это был кабинетный полководец, не лишенный практического волевого злого ума, постигавший тайны военного искусства ценой кровавых экспериментов. Мы часто при оценке Сталина оставляем за кадром один из важнейших критериев его полководческого мастерства – цену победы. Сегодня для меня совершенно очевидно, и я пытался это показать в книге, что то положение, в котором страна, армия оказались в июне 1941 года, Прямой результат просчетов самоуверенности, недальновидности и последствий кровавого террора человека, который станет верховным главнокомандующим. Обычно сразу возражают, что вы все валите на одного человека, ведь были партия, ЦК, политбюро, окружение. Да, были. Но при диктаторе, в условиях цезаризма, все государственные и общественные институты во многом теряют свое значение. Единодержит своей волей определяет все, он как бы аккумулирует порочность всей системы. Только наша страна, наш народ был способен, понеся величайшие жертвы, не утратить воли к борьбе и победе. Мы никогда не должны забывать сокрушительных поражений западного и юго-западного фронтов в начале войны, Харьковской и Крымской катастроф, других горестных страниц истории войны. От того, что сокрушительные катастрофы мы привычно характеризовали всего несколькими словами, такими, например, в результате неудачных действий советских войск они были вынуждены оставить Киев. Нельзя было навсегда скрыть правду о том, что сотни тысяч сынов Отечества положили свои головы не в последнюю очередь из-за просчетов военно-политического руководства. Но все это замалчивалось в угоду одному человеку. Да, правда часто бывает горькой. Но нашему народу нечего ее бояться, коли он смог в неимоверно сложных условиях, в которые его поставили великий вождь системы и Гитлер, выстоять и победить. В этой главе я остановлюсь на полководческих данных Сталина. Портрет этого человека, занявшего во время войны все высшие посты в государстве, будет неполным, если не попытаться ответить на вопрос, был ли полководческий талант у будущего генералиссимуса. Проявил ли себя Сталин как полководец в различные периоды войны? Какова роль в полководческой деятельности Сталина, его непосредственного военного окружения? Почему при гениальности Верховного наши потери оказались в 2-3 раза большими, чем у противника? Наполеон, которого продолжают считать одним из величайших военных гениев в истории, отмечал, что полководец должен иметь столько же характера, сколько и ума. Но при этом добавлял, что нужно не просто иметь эти компоненты, нужно, чтобы они находились в необходимом равновесии. Его рассуждения любопытны. Дарование полководца он сравнивает с квадратом, в котором основание воля, высота ум. Настоящий полководец тот, рассуждает Наполеон, у кого воля не уступает уму. Если воля будет превалировать над умом, полководец будет действовать решительно, смело, но не всегда разумно. И наоборот, при сильном уме можно иметь хорошие планы и намерения, которые, однако, из-за нехватки мужества будет трудно осуществить. Ну а если идеального сочетания ума и воли нет, то что более предпочтительно? Какой полководец выглядит более сильным с преобладанием ума или воли? Разумеется, я понимаю, что эти рассуждения Наполеона, верные, по-видимому, в принципе, не охватывают всего многообразия качеств, которые необходимы полководцу. Но бесспорно, что важнейшая из них – ум и воля. А если точнее – гибкий, острый, масштабный ум и твердая воля. Я уже не раз отмечал, что у Сталина дефицита воли не было. Сталин знал это и сам. Хотя, как читатель имел возможность убедиться, в первые две недели войны у него дрогнула и воля, ибо депрессия, шок, психологический кризис человека чаще всего связаны с деформацией, хотя бы и временной, воли. Что касается ума, то он был сильным, но догматичным, как бы одномерным, переоценивавшим силу директивы, приказа, распоряжения. Сталин никогда не обладал выдающимися прогностическими способностями. Да это и невозможно при догматическом складе ума. Но самое главное, Сталин при наличии сильной воли и негибкого ума не мог опереться на профессиональные военные знания. Он не знал военной науки, теории военного искусства. Он доходил до всех премудростей стратегии оперативного искусства в ходе кровавой империи, множества проб и ошибок. Опыт гражданской войны, в которой он участвовал в качестве члена военного совета ряда фронтов, уполномоченного центра, был явно недостаточен для человека, занимающего пост верховного главнокомандующего. Реноме Сталина как полководца поддерживалось, хотя об этом обычно мало говорят, коллективным разумом генерального штаба незаурядными способностями некоторых крупных военачальников, находившихся рядом с ним во время войны. Это прежде всего Шапошников, Жуков, Василевский, Антонов. Сталин, который в сущности никогда не бывал в воинских частях, в штабах, полевых пунктах управления, не представлял по-настоящему механизм функционирования военной системы. Ему часто не хватало, особенно в первые полтора года войны, чувства оперативного времени реальных пространственных координат театра военных действий, возможностей войск. Отсюда его распоряжения, заранее обреченные на невыполнение или поспешные непродуманные действия. Вот несколько примеров. 6 августа 1941 года Сталин подписал телеграмму командующим резервным и западным фронтами о подготовке и проведении операций под Ельней. Телеграмма была подписана ночью. Но в ней содержится требование уже сегодня, 6-го, произвести перегруппировку войск выдвижение ряда частей на новые рубежи. Телеграмма заканчивалась словами: Получение подтвердить и немедленно представить план операции под Ельней». Чувство реального здесь явно отсутствует. Или еще, 28 августа 1941 года, Сталин, подписываясь в данном случае почему-то не как верховный главнокомандующий, а как нарком обороны, поручил авиации двух фронтов разгромить танковые группировки. Сталин подписал привлечь не менее 450 самолетов. Эта операция должна начаться с рассветом следующего дня. А как же разведка, определение задач конкретным частям, соединениям, порядок их выполнения и так далее? И таких распоряжений Верховного много. Похоже, Сталин полагал, что подписывая директиву, приказ, он немедленно запускал систему не представляя, что должно пройти время для получения распоряжения адресатом, Через несколько уровней для отдачи предварительных распоряжений, постановки задач, организации взаимодействия, технического обеспечения действий и многого другого, Сталин просто не понимал всей сложности этого процесса. Будучи дилетантом в военном деле, Сталин исподволючился и уже во время Сталинградской битвы, как писал Жуков, хорошо разбирался в больших стратегических вопросах. Разбирался, значит, понимал, чувствовал, мог оценить, но не значит, что был стратегом. Коллективным стратегом был генеральный штаб. Его роль нельзя переоценить. Истинная природа войны, писал Шапошников, постепенно расширяла круг его деятельности. Перед мировой войной мы уже считаемся с фактом, когда мозг армии выявил стремление вылезти из черепной коробки армии и переместиться в голову всего государственного организма. В отношении государственного организма судить не буду, но в отношении ставки, во главе которой стоял Сталин, это истинно бесспорно. Ставка могла функционировать благодаря напряженной работе мозга армии, генерального штаба.